Глава пятая. Все хотят быть в курсе событий. Катриону в зал не пустили. Совет проходил при закрытых дверях. Но Магнус велел держаться поблизости, и она устроилась в нише большого стрельчатого окна, прямо напротив дверей, ведущих в малый зал. Она видела хмурые лица старших стражей, как они стояли в коридоре подвое, тихо переговариваясь друг с другом. Соколы и бойцы Ордена. Байса, Эмунд, Рошер и Ксайр. Каждый из них руководил четвертью крыла и отвечал за свою территорию. Появился магистр, и они склонили головы, приложив руку к сердцу. Он шел медленно, горбись и опираясь на трость. Его белый плащ был короче, чем у других рыцарей. Ноги держали магистра с трудом, и потому полы плаща укоротили специально, чтобы он на них не наступал. Его волосы давно выбрало время, и кожа стала похожа на пергамент, и лишь глаза оставались все такими же яркими слишком синими и молодыми для его, изборожденного глубокими морщинами лица. Сколько ему лет? Много, очень много. Так много, что уже даже чудесница Ада своими микстурами с трудом поддерживает жизнь в его теле. И иногда Катрионе казалось, глядя в эти глаза, что магистр рад был бы перестать следовать указаниям Ады. За магистром шли астролог со свитком в тубе и старший казначей. подаль Магнус, командор Крылосов и главный разведчик Ордена. Адда, старший лекарь, Петра, куратор обители Тары и Кмир, старший настоятель над послушниками. Замыкала процессию Ребекка, глава дипломатии Ордена, прекрасный эмпат и королева лжецов, как называл ее Магнус. Двери закрылись, а Катриона взялась за сумку с бумагами Креда. Совет будет долгим, и у нее есть время, чтобы узнать, зачем же он ее искал. Первым попался свиток с отчетами перед казначеем Ордена о потраченных деньгах. Свечи, мыло, провизия, овес, мазь от больных суставов. Ничего интересного. Затем доклад Магнусу за неделю о всплесках. И он был длинным. Перед осенним карнавалом и балом невест город бурлил, а кред не отличался лаконичностью. Он подробно перечислял всех торговок приворотным зельем, продавцов амулетов на удачу, разорви корни и камней от сглаза. И каждый случай он сопровождал подробным описанием одежды и внешности подозреваемых и даже цвет склянок упоминал, в которых продавалось зелье. Большая часть из этих людей была, конечно, просто мошенниками, и о них и вовсе можно было не писать, но Крэг всегда отличался педантичностью и следовал протоколу. Хоть двери и были прикрыты плотно, но обостренный слух Катриона все же улавливал восклицание и обрывки фраз. — Да как ты смеешь! — гремел голос Ксайра. — Прошу успокоиться. — ларцы И по-твоему, Ксайр — это моя вина? «Да, они писали. Но Север — вотчина Рошера, и, как мы знаем, ни один случай не подтвердился». Мягкий голос Ребекки. Катрион отложил отчеты. «Ничего интересного, обычная рутина, которую поручают новичкам. Почему этим занимался Крет? Когда-то давно он служил у Магнуса, а после того, как Магнус стал главным разведчиком и его место занял Байса, все равно сохранил хорошее отношения с бывшим командором. Он ведь не просто так скрывался под личиной обычного горожанина. «Интересно, за кем он следил?» Она спросила об этом у Магнуса напрямую, но тот ушел от ответа. «Может быть, ты знаешь лучше нас, когда это произошло?» — снова голос Ксайра. «На что ты намекаешь?» — рыкнул Байса. «Не время сейчас». «Полагаю, мы должны выяснить все поэтапно», — снова умиротворяющий голос Ребекки. «Но печать найти важнее всего». Из всех бумаг Катрионе показались интересными только две. Тщательно переписанные портовые книги со списками пассажиров, прибывших на ашуманских кораблях, и черновик письма, адресованного Магнусу. Списки, длинные вереницы имен, сословий и профессий, а еще даты прибытия, были составлены убористым почерком Креда. Имен было много, книги оказались переписаны почти за семь лет, и свитков этих в ее сумке было большинство. Часть из них Кред пометил какими-то значками. Катриона закрыла глаза, положив ладонь на бумаге, и попыталась уловить частички памяти. Шелест волн, скрип уключен и доносящаяся издалека брань грузчиков. Порт. Несколько ланей падают на стол, и старые книги в переплетах из телячьей кожи отправляются в сундуках из коморки портового смотрителя в карету. Крет, скрипящий гусиным пером, бормотание, свеча, но в книгах так много всего, вереницы лиц, бесконечные корабли под красными и белыми парусами, «Бочки, тюки, ящики, сундуки и люди, люди, люди!» «Кого же ты искал?» — спросила Катриона вслух, но в бумагах ответа не было. «Пока что мы все не в безопасности, и нужно найти убийцу, это важнее всего!» — голос Магнуса. «Ты же слышал, что говорят звезды, разверзнутся врата, нужно найти печать!» — настойчивый голос Ребекки. «А убийцы займутся вон пусть хоть ко столом и Рошера!» Когда боги хотят наказать, они лишают разума. После того, как мы столько лет не замечали зверя у себя под носом... Я, страж Севера, я столько лет этого не видел. Я хочу его найти. Кого видела твоя шейда в брохе? Кто-то с Ордионским огнем разгуливает у нас на заднем дворе, и мы об этом ничего не знаем. Рошер возмущен. Он мне нужен. Я должен знать, кто стоит за этим зверем, и я не могу ждать. Полагаю, искать печать и убийцу нужно одновременно. Голос Ребекки снова перекрыл все другие голоса. И искать печать нужно с помощью людей Магнуса. Это дело сов, а не соколов. И ты не права. Нужно поднять всех. Каждого. Каждого бойца. Черновик письма Магнусу занимал четверть листа. Началу у письма не было. Видимо, осталось на другом листе. И по вашему поручению разговаривал с настоятельницей Айлин из обители Тары в Рокни. Она почти не помнит того, что произошло, говорит, 18 лет прошло. Можно было бы прислать Шейду, чтобы ее прочесть. Помнит только то, что девчонка сбежала. Но мне удалось забрать у нее одну вещицу, которая принадлежала девчонке. Это может быть полезным, если прочитать ее память. Далее письмо было перечеркнуто, но поскольку половина листа осталась чистой, а Крет был страшным скрягой, то, вероятнее всего, он оставил его для других пометок. Крет разыскивал кого-то для Магнуса? «Интересно, кто эта девчонка?» Байса и Магнус не слишком друг друга любили, а значит, Крет делал это в тайне от своего командора и по старой дружбе. «Поднять всех? Послушай!» Ребека говорила мягко, обволакивая своим голосом, словно патокой. «Представь, что начнется, если весть об этом просочится куда-то за стены этой комнаты. Только ленивый не бросится искать нашу печать. Набегут ашуманские колдуны, и под полы начнут предлагать подделки». И в этом шуме потеряется любой стоящий след, понимаешь? Нам ни к чему лишний шум. Никто, никто, кроме тех, кто в этой комнате, не должен об этом знать. А главное, подумай, как мы будем выглядеть в глазах других. Над нами будут смеяться все от Тадара до Скандры. Я не могу допустить этого. Она права. Но как? Мы сохраним это в тайне? На дне сумки лежала шкатулка. Маленькая деревянная шкатулка из тика, украшенная переплетением змей в виде восьмерок. а шуманский узор. В Ашумане змея — священное животное. И шкатулка эта непростая, с секретом. Катриона повертела ее, закрыла глаза, осторожно опустила щиты. Мало ли что может быть внутри. Но шкатулка молчала. Никакой памяти. От нее шло лишь слабое свечение, а значит, внутри что-то есть. Что-то особенное. «Как же тебя открыть?» Спросила Катриона вслух, водя пальцами по гладкой лаковой поверхности. «Сломать нельзя. На то и нужны такие шкатулки, чтобы тайная оставалась тайным. Но она все равно разгадает ее секрет. Нужно только время». Двери открылись. «Катриона, зайди». Она бросила шкатулку и бумаги в сумку. В зале было сумрачно, в открытые окна задувал теплый ветер с моря, чуть шевеля кисейные занавеси. Катриона окинула взглядом комнату. Под куполом зала висела тяжелая люстра с двенадцатью рожками, на стенах фрески с изображениями событий из летописи Ордена и портреты магистра, взиравшие на все отрешенно. А за столом хмурые лица, которые смотрели на Катриона так, словно это она была виновницей всех навалившихся бед. Хоть она всего лишь вестница, гонец, но именно гонцов всегда хочется убить первыми. Вот же не повезло. Она остановилась, не дойдя до стола, и поправила сумку на плече. Ей навстречу встала Ребека и улыбнулась. Улыбка у нее была теплой, но Катриона знала, что это лишь маска. У нее много масок, и это сопереживание лишь одна из них. На самом деле Ребеку волнует лишь Ребека и ее положение в ордене. Если бы Катриону сейчас повесили здесь на благо Ирдиона, то она бы даже брови не повела. Тебе выпала великая честь. Великая честь? Ей выпала великая честь. Так называлось то, что ей поручили. Когда закончился совет, была уже ночь. Катриона ушла до его окончания и дожидалась Магнуса в его покоях. Он вернулся уставший, хмурый и злой, сел в кресло и некоторое время смотрел в окно, барабаня пальцами по столу. А Катриона молчала, зная, что не стоит прерывать размышления Ладира. — Забудь все, что тебе сказала Ребека, произнес он, наконец, забросив ногу на ногу. — На рассвете выезжай в Рокну. Мне нужно, чтобы ты нашла убийцу Креда. И как можно скорее. Это сейчас самое главное». «А печать?» — удивилась она. «Печать?» — Магнус усмехнулся. «Ты сказала, что этим воспоминаниям больше десяти лет. Мы прожили без нее десять лет, проживем и еще пару недель». «Но как же предсказание астролога? А зверь?» Магнус был чем-то расстроен и, похоже, что совсем не пропажей печати. «Наш астролог предсказывает хляби небесное каждое полнолуние». Летом засуху, зимой ледяной мост через все море до Ашумана. Но я что-то не припомню, чтобы хоть раз это все сбылось. Звезды есть звезды, они лишь говорят о том, что может случиться. Магнус перевел взгляд на Катриону и добавил тише. А может и не случится. Главное тут — это самое «может». А я верю в то, что все зависит от нас. Так что, думаю, пара недель у нас все-таки есть. Катриона смотрела на Аладира, и у нее было странное чувство. Ей казалось, что она совсем не понимает того, что происходит, не понимает того, что она слышала сквозь двери малого зала и того, что говорила ей Ребекка от лица совета. — Почему это так важно — найти убийцу? Магнус, расскажи мне то, чего я не знаю. Он посмотрел на нее взглядом, полным печали. — Ты знаешь все, что тебе нужно знать, — словно отрезал. Остальное тебя не касается. Так что поезжай утром, мне нужно имя убийцы. Пока след еще свеж, и ты подобралась к нему очень близко. Я думаю, это не займет много времени. А потом займешься печатью. Какой у тебя план?» Воспоминания от вещей убийцы дали кое-что. Так что начну с гильдии оружейников. Потом комната креда карточные турниры, аптекарь. У меня много следов. «Я дам тебе кого-нибудь из соколов». «Нет», — ответила Катриона. «Мне не нужно лишнее внимание». «Да, ты права, пожалуй» но только ты должна помнить, что этот убийца, если он узнает тебя, если решит, что ты его видела, он может захотеть убить тебя. Было темно, он меня не мог разглядеть, да и не знал он, кто я. Нет, мне не нужны сопровождающие, я лучше одна. Как знаешь, только у Тайлы не показывайся, в Рокне у меня есть человек, он всем тебе поможет. И еще. Магнус встал, подошел к окну, посмотрел на темное море, тихо вздыхающее у каменных стен. Раз уж ты едешь в Рокну, там как раз начинается бал невесты Маскарад. В этом году будет королева, соберется весь свет. И ты можешь встретить того господина, которого видела в Брохе на постоялом дворе. Пожалуй, это будет первый шаг в истории со зверем. Я дам тебе женщину, местную сваху, она все устроит. Но сначала убийца Креда. И не стоит разочаровывать Ребекку. Если она спросит, скажешь ей, что занимаешься печатью. А если найдешь этого человека, немедленно сообщи мне. Когда она уходила, Магнус спросил уже в дверях. — Ты нашла что-нибудь в бумагах Креда? — Ничего стоящего. Одни портовые книги. Не знаю, что он хотел в них найти. Катриона ушла в недоумении. Убийство Креда — хоть и неприятное событие, но в чем такая уж его важность? Вокруг предостаточно тех, кто ненавидит рыцарей Ордена, тех, чьи дома сожгли и чьих родных обвинили в колдовстве. Месть выглядела бы вполне логично. И ловить мстителей вообще-то дело тайной стражи. Ну или Байса с его соколами. Рок на его территория. Но Магнус что-то знал и не говорил. И она впервые ему соврала, сказав, что ничего стоящего в бумагах не было. От этого внутри осталось неприятное ощущение. Она вернулась в свою комнату и только бросила сумку на стол, как в дверь осторожно постучали. И тут же в комнату проник нежный фиалковый запах. Вошла Ребекка. Она сменила парадное одеяние на длинную тунику, распустила черные волосы и сейчас казалась гораздо моложе своих лет. А хотя, сколько ей лет? Когда Катриона впервые попала в Орден, Ребека была точно такой же — красивой, умной и лживой. Вернее, дипломатичной. И с тех пор она нисколько не изменилась. — Я хотела поговорить с тобой, без мужчин. Я присяду? — улыбнулась она, села на стул, не дожидаясь приглашения, и стала поигрывать кистями пояса. Она могла бы не спрашивать о разрешении, она могла бы просто вызвать Катриону в свои покои, но снизошла до того, чтобы явиться лично. Значит, ей что-то нужно. И очень сильно. Ее голубые глаза были прозрачны и чисты, а лицо, с него только писать картины грешниц, или мучениц, зависело от настроения Ребекки. И говорила она, будто кошка ступала по песку мягкими лапами, тихо и вкрадчиво. Катриона прислонилась к стене, скрестив на груди руки. «Ты же понимаешь, как важна эта печать?» Спросила Ребека, окидывая взглядом комнату. «Понимаю. Если кто-то узнает о ее пропаже, наша слабость станет очевидной. Катриона, мы сейчас очень уязвимы, магистр Стар, а командоры слишком честолюбивы и думают только о себе, о том, как занять его место, и никто не думает о чести и интересах Ордена, кроме тебя». «Если кто-то узнает о нашей слабости, завтра убийц рыцарей может стать гораздо больше, поэтому никто узнать не должен». Ребекка встала и принялась ходить по комнате. «То, что лаарский зверь один и появляется лишь на границе, иногда убивая селян, это хороший знак, потому что попади печать в умелые руки, ты же понимаешь, что было бы? И что будет, если она все-таки в них попадет? Ты видишь Дэю и знаешь, что может оттуда прийти». «Ты должна бросить все, Катриона, не слушай, что говорит тебе Магнус или Рошер, что надо искать убийцу или зверя. Слушай свое сердце. Там внутри правда». Ребека приложила руку к груди. «Ты понимаешь, что все в опасности, и нет ничего важнее, чем печать. А я могу тебе помочь в поисках, скажи лишь, что нужно». Катриона прищурилась. «А взамен я должна...» На лице Ребеки промелькнула отдаленная тень досада. «Ты же можешь держать меня в курсе того, что найдешь, минуя Магнуса? Это ведь не трудно?» «Не трудно». Она дотронулась до руки Катриона своей халеной ладонью. И слушая эти слова, можно было подумать, что судьба Ордена и всего мира лежит на хрупких плечах двух женщин, ее и Катрионы. Но Катриона знала, это просто эмпатия, способность Ребекки заставлять всех вокруг думать так, как ей нужно, и верить в это. Она не боится дотрагиваться до Катриона, она слишком умна и сильна, чтобы можно было прочесть ее тайны одним прикосновением. Но Магнус просил не разочаровывать ее, и Катриона пообещала сделать все, что она просит. Ребека ушла, оставив за собой запах фиалок и гвоздики, и ощущение того, что комната наполнена медом, а Катриона в нем увязшая пчела. Она вышла на воздух, присела во внутреннем дворе, обдумывая произошедшее. Но одиночество продлилось недолго. За ней пришел послушник и отвел ее к Рошеру. — Я искал тебя. Аладир сидел за столом из темного дерева и что-то писал, а как только Катриона вошла, встал ей навстречу и указал рукой на плетеное кресло у окна. — Садись, я хотел поговорить с тобой кое о чем. — О звере, да? — Да. Ты же понимаешь, как я теперь выгляжу? Я — страж Севера, и столько лет ничего о нем не знал. В голосе Рошера прозвучала горечь. — В этом нет твоей вины, кто-то заметал следы и делал это очень хорошо, — ответила Катриона устало. — К тому же идет война, многое списывают на зверство воюющих сторон. — Но мы-то понимаем, что могли заметить это и раньше. Я вот что хотел, этот зверь. Мне нужно, чтобы ты нашла этого человека, того, кого ты видела на постоялом дворе в Брохе. Просто узнай, кто он, а дальше я сам. — Я должна искать печать, ты же слышал, Ребеку. Да, но ведь печать как раз и может быть у того, кто управляет зверем. Сама подумай, разве открытие врат и пропавшая печать это случайности или совпадение? Может быть, а может, и нет. Это не быстро. Мне нужно будет ехать на границу Клаары, искать места, где были нападения зверя, спускаться в Дею, смотреть ауру. Только тогда я смогу сказать точно, а пока все непонятно. Я дам тебе людей в Брохе, в Вырхе, в Хапхине. Что нужно? Скажи только после печати. — Послушай, Катриона, тут все не так просто. Не слушай Ребекку, ее заботит только то, как она выглядит в глазах карантийской знати, королей по обе стороны моря, верховных джартов и главы храма. А зверь? Он убивает людей, понимаешь? А ведь мы давали клятву. Это наше предназначение — стоять на страже. Ты должна найти этого зверя, найти, с кем он связан, Катриона. Потом уже печать, потом все остальное. Она посмотрела в темные глаза Рошара. Его лицо всегда было грустным. Он заправлял волосы за уши, слишком большие для его маленького, заостренного к подбородку лица, и темные кудри, падая на лоб, придавали ему сходство с каким-то странным зверем. На его синем хитоне поблескивала печать стража, и Катриона вздохнула, глядя на нее. Они слишком сильно в нее верят. Да, она многое видит и чувствует, она умеет находить вещи и людей, но она не всесильна. Что, если попросить кого-то из старших жрецов? Я же не одна, Шейда. — Катриона, так глубоко в Дею, как ты, никто не сможет пойти, ты ведь знаешь. И я прошу тебя не только как Аладир, но и как брат. Мы ведь связаны клятвой, это наш долг. Магнус тоже брат, а Ребекка — сестра, как и все остальные. Он еще долго говорил о долге и клятве, и в чем-то он был прав. Она и сама думала, что пропавшая печать так или иначе связана со зверем. — И Я хотел попросить тебя. Я понимаю, что ты служишь у Магнуса, но ты ведь можешь держать меня в курсе того, что найдешь? — спросил он негромко. А вот это было уже даже не смешно. Катриона понимала, что каждый хочет быть осведомлен лучше других, понимала, что каждый из них надеется иметь в рукавах больше козрей ведь магистр очень стар, и скоро его место освободится. Но... Они ведь все давали клятву, не только она, о том, что будут стоять на страже до последней капли крови. А выходит... Хорошо. Она согласилась. Она не станет спорить, так будет проще, а там уж как получится. Катриона вышла из покоев, спустилась к морю и окунула руки в воду. Вода была прохладной, вода очищает и уносит чужую память. «Как перевести козла, капусту и волка?» — произнесла она вслух с усмешкой. «Найти печать, убийцу и зверя, и сделать это все одновременно и как можно быстрее, и никому не говорить, кроме Магнуса, Ребеки и Рошера» и никто не должен знать о том, что другой тоже знает. Всех заботит что-то свое, собственная честь, мнение королей, какие-то тайны, а ей придется спускаться в Дею и смотреть чудовищем в глаза. Кто-нибудь из них хоть раз видел их так, как видит Катриона. Впрочем, глупо ждать жалости от Ордена. Без любви, без жалости, без страха. Вода вдруг вернула воспоминания. Катриона тогда была послушницей всего год шла с кувшином наверх, мысленно считая ступени. Страх уже не делал пальцы ледяными, наоборот, страх, казалось, переродился, превратился в цепкие когти на ногах, заставляя их буквально вгрызаться в шершавый песчаник. 358. Только она шагнула на верхнюю ступеньку, чья-то жилистая рука схватила ее за запястье. — Иди сюда, девочка. Костлявые пальцы сдернули с глаз повязку. — Я вижу, в тебе есть искра. — Эйрион, старая ведьма. Так называли ее между собой послушники. Она перехватила Катриона за локоть и потащила в башню. — Ты уверена? — У нее есть третий глаз, его нужно только открыть, — скрипела Эрион над треснутым голосом. — Мы бы заметили искру раньше. — Вы не заметили, она глубоко спрятана, но я вижу. Катриона слышала обрывки разговора, стоя у входа и надеясь, что ее сейчас отпустят. Не отпустили. — Сколько она провела в башне? Это время стерлось, спуталось, превратилось в серое пятно. Боль была дикой. Она накатывала волнами и откатывалась назад, совсем как прибой. Она разрывала внутренности и пыталась пробиться сквозь голову куда-то вверх. И Катрионе казалось, что сквозь нее прорастает огромное дерево. И иногда становилось невыносимо настолько, что однажды она стала биться о камне головой, надеясь, что либо боль пройдет, либо она разобьет себе череп и умрет. Эрион была беспощадна. А третий глаз все никак не хотел открываться. Ах, почему она не упала со скалы с кувшином? Несколько мгновений, и все. Ее приковали цепями, чтобы она не навредила себе. Она кричала, выла, плакала, просила, умоляла, угрожала. Все было бесполезно. А в ушах до сих пор стоял голос старой ведьмы. «Не сопротивляйся, девочка». Она и не сопротивлялась. Она бы сделала что угодно, но не знала как. Цепи стирали руки и ноги до костей, и каждый день послушницы Ады накладывали на эти места заживляющие повязки, стараясь не глядеть ей в глаза и не слушать ее мольбы. А боль все не отпускала. Боль была страшным зверем, живущим где-то внутри, и иногда, в редкие моменты ясности сознания, ей казалось, что Эрион и есть этот зверь, который проникает в ее голову и разрывает ее когтями. Однажды ей удалось разбить глиняную миску и спрятать кусок от нее с острым краем. А когда все ушли, она сделала глубокий надрез на руке и с облегчением почувствовала, как затуманивается сознание, и вместе с кровью утекает и боль. Но ее спасли, и больше не оставляли одну. Ее заставляли пить темное варево и чертили на лбу какие-то знаки, и боль возвращалась снова. Все еще сопротивляется? Да. Откуда в ней столько силы, так глубоко? Не знаю. Увеличь дозу. Она может умереть. Если она не пройдет путь до конца, она и так умрет, так что увеличь дозу. Голоса приходили и уходили, и каждый раз они хотели, чтобы она сдалась. Она бы и сдалась, если бы знала как. Варево, которым ее поили, приносило все новые и новые муки. Ее выворачивало наизнанку, и она не могла даже есть. И это было хорошо, значит, ей недолго осталось. Время шло, и она уже редко приходила в себя. И однажды Эрион принесла камень, приложила его к колбу Катриона со словами. «Больше я ничего не могу сделать». А потом нахлынула боль, с треском разрывая остатки сознания, и Катриона вдруг провалилась куда-то в темноту и увидела. Он был красив. Белоснежная шерсть, отливающая инием, глаза — кристаллы самого синего льда и алмазные клыки, острые, как кинжалы. Когти. Хрустальные когти длиннее ее пальцев. С клыков капала слюна, А холод, льющийся из глаз, казалось, заставлял каменеть даже огонь. И она не видела ничего красивее и страшнее этого зверя. Она вскрикнула и бросилась бежать, но хрустальные когти успели задеть ее спину. Она очнулась, дернулась с такой силой, что вырвала из стены железный крюк, на котором держалась цепь, и увидела, как кровь льется на пол. Когти прошлись по спине и плечу, и даже бедро располосовали почти до колена. И было больно. Но боли, той дикой боли, что раньше разрывало ее на части, больше не было, и лишь только зуб на зуб не попадал от страха. В тот день она снова вышла на солнце. Тощая девочка, едва передвигавшая ногами, она держалась за стену, и сил ей хватило лишь дойти до каменной скамьи у входа в башню. Но послушник, которого поставили за ней присматривать, высокий юноша, гораздо старше нее, он называл ее Джарти, а это было обращение только к посвященным рыцарям. С того дня ее перевели в первый круг, и обучением Катриона занялся сам Магнус, только что назначенный старшим молодиром Ордена из крылосов. От воды тянуло прохладой, и она поежилась. Не стоит ждать жалости от Ордена. Без любви, без жалости, без страха. Это не только его девиз, это то, во что Орден превращает каждого, кого не убила каменная лестница, бесконечные тренировки, варево Эрион, чудовище Деи или людская ненависть. Им нельзя любить. Нельзя привязываться, нельзя жалеть. И бояться тоже, потому что они — стражи. Рыцари Ирдиона, что стоят на границе миров. А кто-нибудь спрашивал ее, хочет ли она быть стражем? Она этого не знала. У каждого, кто принес клятву, орден забирает прошлую память. Она вытащила руки из воды. Что ж, она и впрямь начнет с убийцы Креда, а там как получится. И, пожалуй, лучше поскорее убраться из ордиона пока еще кто-нибудь не пришел с просьбой держать его в курсе событий. Что там говорил Магнус? Бал невест? Розовое игристое вино, копченые угри и клубника в меду. Что ж, невестой ей быть еще не приходилось. Может, стоит попробовать?